Глава 5. Я довольно смотрела на результат своих трудов. Две группы документов были разобраны и разложены. Большая их часть перекочевала в архив, угнетали лишь башни папок у стены. Весь завтрашний день меня ждут увлекательные раскопки в учебно-воспитательной сфере деятельности школы. Вы отлично потрудились, Людмила. Похвала приятно радовала. Сегодня я просто купалась в ней. Оказалось, за один день под началом Натана я услышала её больше, чем за месяц у Алекса. Спасибо. Не пряча улыбку, я посмотрела на босса. Несмотря на трудный день, он выглядел замечательно. Хоть в ресторан, хоть в театр. Короткие светло-русые волосы, широкий лоб, мягкий профиль, высокие скулы и плавная линия подбородка. Никакой щетины, усов и прочей ненужной растительности на лице. Добавичка ко всему перечисленному высокий рост, широкий разворот плеч, явно натренированное тело, которое было упаковано в брендовый костюм. Да, от такого мужчины определённо можно было потерять голову. Хорошо, что мне это не грозило. Прививка Александром Самсоновым была произведена на отлично. Вы так и будете стоять здесь или пойдём домой? Натан надел пальто и, взяв мою, направился ко мне. Я попыталась проявить самостоятельность, но мужчина сделал вид, что не заметил моей попытки забрать свою верхнюю одежду. Не забудьте, завтра утром у нас пятиминутка, сказал мне в ухо босс, помогая надеть пальто. Я представлю вас всему школьному коллективу. Новость заставила меня нахмуриться. Конечно, от этого знакомства не убежать. Секретарь это звено, связывающее директора с коллективом. так как взаимодействовать всё равно придётся. Сегодня из-за посещения магического совета босс не проводил ежедневные сборы, поэтому пока я никого не знала из преподавателей, надеюсь, они меня примут так же хорошо, как и работники кухни. Приду заранее. Вы не просили ничего приготовить, а помнилась я. Боже, может, надо было что-то распечатать? Ничего и не надо. Наши утренние встречи не просто так названы пятиминутками. Обычно на них озвучивают короткие объявления или обращают моё внимание на какую-то трудность. Завтра у нас будет приятный повод встретиться. Натан как обычно улыбнулся и даже подмигнул мне. Я и сама не поняла, как улыбнулась в ответ. Поразительный человек. Рядом с ним невозможно хмуриться. Подшучивая друг над другом, мы дошли до стоянки. И помахав на прощание, с ясными припасами из столовой, разъехались в разные стороны. Настроение было замечательным, даже усталость и так оказалась приятной, поэтому я решила заехать в супермаркет и сделать несколько покупок. Расстояние до магазина было достаточным, чтобы определиться с выбором. Внимательно следя за дорогой, я набрасывала в уме список необходимого. Запасы кофе и чая подошли к концу. Орехов осталось на дне банки, так что если я сегодня не докуплю их, то послезавтра овсянку придётся есть без ничего. Вспоминать о бакалее я страшилась. В шкафчике была лишь одна упаковка итальянских спагетти. Затариться или нет? Готовая еда из столовой это просто находка, но полагаться только на неё не хотелось. Решено. Возьму лишь продукты длительного хранения. Я поставила машину на сигнализацию и поспешила в супермаркет. Несмотря на вечернее время, людей было не так уж и много. Неспешно толкая впереди себя тележку, я шла между рядов и выбирала товары. Пару раз чувствовала на себе чей-то взгляд, но, оглядываясь по сторонам, не заметила ни одного знакомого лица. Опять мерещится. Может, бутылочку вина взять? Успокоить расшатавшиеся нервы, расслабиться? Совесть напомнила о работе и знакомстве с коллективом. Оставлю вино до выходных. Закончив опустошать бакалею и отдел фруктов, я склонилась над морозильной камерой. Кроме замороженных овощей, мне приглянулась упаковка блинчиков с творогом, и я всерьёз задумалась, а не взять ли мне ведёрко мороженого. Обычно я к нему равнодушна, но сейчас вдруг почувствовала, что без него из магазина не выйду. Отличный заменитель вину, кстати. Закусив губу, я просматривала весь ассортимент и всё больше путалась в своих желаниях. Так и не выбрав что-то одно, пополнила тележку на целых 8 порций мороженого. К кассе я подъехала с самой довольной улыбкой, мысленно уже смакуя вечер: любимый сериал, вкусный ужин и здоровый сон. Самый лучший план. Увы, он разрушился. Когда у подъезда меня встретил Алекс. Вначале я подумала, что ошиблась, и это лишь игра моего воображения, но нет. Бывший начальник уверенным шагом приближался к машине, а подойдя вплотную, и вовсе молча отобрал громоздкие пакеты и пошёл в подъезд. Жест мужчины, который заботится о своей женщине, но я ведь не его, я сама по себе. На секунду меня посетила шальная мысль: Сесть в машину и уехать? Только уехать мне некуда, да и Алекс всё равно догонит. Лишь разозлю его. Стуча каблуками, я шла к подъезду. Надо же, босс дождался меня и даже подстроился под мой темп ходьбы. Глупое сердце сильнее забилось, больно отдавая в рёбра. Как же мне переболеть этим? Как вырвать тебя из себя? Почему ты так врос в мою душу? я до боли кусала губу, злясь на себя и свою любовь. Стоит Алексу сделать несколько шагов мне навстречу, и сердце радостно вывешивает белый флаг. Как же хорошо, что разум сильнее. В лифте мы ехали молча. Я смотрела вперёд, мужчина на меня. Пространство между нами можно было резать ножом, настолько тягостной казалась тишина, словно затишье перед бурей. Один взгляд Одна фраза, и битва начнётся. Как же мне не хотелось этого. Двери лифта открылись, и мы подошли к двери. Впускать его в квартиру я не хотела. С тяжёлым вздохом развернулась к Алексу, намереваясь отстоять своё личное пространство и забрать сумки. Я планировала гордо удалиться, но все слова вылетели из головы. Алекс поставил пакеты с едой на пол и шагнул навстречу. уничтожая расстояние между нами. Он просто прижал меня к себе, уткнувшись в шею, громко втянул аромат духов и нежно погладил мою спину своей широкой и такой горячей рукой. Я утонула в этой теплоте, даже не попробовала освободиться, скинуть его руки со своего тела, оттолкнуть. Во всём этом чувствовалась какая-то обречённость, будто он прощается со мной, и этот миг, он последний. Эти объятия всё, что останется у нас. Последнее воспоминание, которое хочется прочувствовать всем нутром и запомнить навсегда, а затем отвести ему место в самом дальнем сокровенном уголке души. Всего несколько минут, наполненных нежностью, заботой, и он сам отпустил меня. Не отрывая взгляда от моего лица, прошептал прямо в губы: "Спокойной ночи, мила". Я стояла полностью сбитая с толку, и смотрела, как он вызывает лифт, как улыбается мне. Не так широко, открыто, как это делает Натан, а устало краешком губ, так, как умеет лишь мой Алекс. Измотанный работой, привыкший принимать тяжёлые решения и нести груз ответственности за них, как же мне хотелось облегчить его ношу, разгладить складку на лбу, поцеловать плотно сжатые губы, прижаться к груди, и сказать, что всегда буду рядом, что бы ни произошло. Спокойной ночи, Алекс, успела ответить я перед тем, как двери лифта закрылись. Признания остались в моём сердце. Гордость ликовала, а душа болела. Вкус мороженого не радовал, сериал казался глупым, книги вызывали скуку, и всё из-за короткой встречи. Мне бы ругаться на себя, сердиться на Алекса, а я сидела И ждала от него СМС, гипнотизируя телефон. О боже, я зависима от него. Он мой наркотик. Упав в подушки, я натянула одеяло на голову, спрятаться от проблемы, от собственных чувств это так по-детски, но признавать серьёзность этого открытия я не хотела. Только не сегодня. Все говорят: "Первый день самый сложный". Это правда лишь в том случае, Если вас представили коллективу именно тогда. А ведь сначала мне показалось, что всё прошло отлично. Каждый из присутствующих на пятиминутке улыбался мне, выражая своё дружелюбие и искреннюю радость, согласно кивали речи Натана Олеговича. Потом всё закрутилось. Людмила, я пару дней назад оставляла заявление по поводу отпуска. Вдруг у меня взяла женщина средних лет с узкими, как у рыбы, губами. Натан Олегович подписал его. Я не успела дать ответ на вопрос, как нас прервала другая учительница, на этот раз молоденькая девушка с высоким стильным хвостом и огромными раскосыми глазами. «А мой план в неклассных занятий утвержден?» Вспомнив документы, которые я давала вчера на подпись боссу, хотела уже положительно ответить, как в разговор влез мужчина средних лет. В нем я признала учителя химии. На днях приходит новое оборудование для лаборатории. Напомните Натану Олеговичу, как важно его присутствие. Поймав мой растерянный кивок, мужчина поспешил к выходу, а меня уже окружали новые коллеги. А дата соревнований уже известна, в эти выходные будет субботник. Вопросы посыпались со всех сторон, и я поняла, почему мне были так рады, готова поспорить на целую бочку тирамису. Директор просто сбегал от всех этих мелких дел. Отвечу каждому в личном порядке во время любой перемены. Едва я озвучила алгоритм сотрудничества, как прозвенел звонок, и все поспешили на урок. Вы отлично справляетесь. Натан Олегович стоял у шкафа с книгами, одна его рука была скрыта в кармане брюк, а второй он продемонстрировал мне экран своего телефона. Этот гад фотографировал меня На всех снимках я выглядела обескураженной и растерянной, никакого профессионализма. Вы точно не рыцарь. Могли бы спасти меня от огнедышащего дракона, я демонстративно фыркнула. О, вас уже 8 человек лайкнули. Скоро станете звездой школы. Вы выложили фото в соцсеть? Всего лишь группа нашей школы. Кстати, подпишитесь на неё. Я вам дам доступ админа. Зачем? На вас будет рубрика объявлений. Не волнуйтесь так. Я вас в чат админов добавлю. Там всё расскажут и подскажут. Зазвенел второй звонок. Я уже опаздываю. Хорошего вам дня. Детский сад какой-то. Мне ещё сотсетей не хватало. В кабинет я возвращалась в смешанных чувствах. С одной стороны, ничего страшного и невыполнимого нет, но с другой задание с группой выглядело каким-то несерьёзным. Этим должны заниматься старшеклассники, а не как не учителя, и тем более не директор. Благодаря моему опрометчивому заявлению, все перемены между уроками были заняты текущими вопросами с преподавательским составом. Этот марафон, на удивление, придал мне сил и спокойствия. Я вошла в привычную колею. Большие объёмы работы были в радость. Башенки с папками Таиле буквально на глазах к обеду я разобрала почти все. Осталось лишь две стопки. Натан проводил уроки и отсутствовал в кабинете всё это время. Обедать одной не хотелось. Я уже почти приняла решение договориться со своим желудком и подождать начальника, когда в приёмную вошла учительница иномирной литературы Ирина Михайловна, оборотница с татемом тигра. Высокая, поджарая, красивая, лёгкий загар, И огни на рыжие кудри до лопаток делали из неё яркую женщину. Строгий костюм смотрелся нелепо. Таким, как она, только в вечерних платьях дефилировать и на приёмах блистать. Она привлекала внимание сразу, слишком эффектная, харизматичная, яркая. "Я иду обедать. Хочешь со мной?" Она обращалась ко мне как к закадычной подруге, будто мы с ней давно знакомы. Ирина взмахом руки Откинула густую прядь волос назад, и я заметила браслет на её запястье. Тонкая вязь и крупные камни, которые от солнечного света будто горели изнутри. Моё сердце сжалось, а перед глазами промелькнуло несколько смутных кадров. Кажется, где-то я уже видела это украшение. Конечно, спасибо за приглашение. Машиналично отложив документы на край стола, я достала кошелёк И мобильный из сумки. Непрошеные обрывки воспоминаний разбердили что-то. Я не понимала, что именно, но зверь внутри меня тихонько заскулил, переживая глухую боль потери. Его ощущения передавались и мне. Пойдём? Аромат запеканки заполонил весь первый этаж. Ирина продолжала улыбаться, а я мрачнела на глазах. Мне редко когда доводилось слышать свой татем. Но сейчас мы словно стали одним целым, и наши сердца разрывались от утраты чего-то важного, причём я не понимала, о ком именно идёт речь, в отличие от дикарки. Возможно, это украшение напомнило мне о погибших родителях. Красивый браслет. Спасибо. Это семейная реликвия. У всех женщин нашего рода есть такой. Значит, дело не в маме. Она была одиночкой. покинувший свою стаю. Бабушка рассказывала, что ее изгнали из-за любви к моему отцу. Сегодня смешанные браки не редкость, но 25 лет назад все было иначе. Оборотни не связывали свою жизнь с магами. Даже браки между оборотнями разных тотемов не приветствовались. Лишь после открытия Рокрена этот запрет пал. Ученый установил признаки передачи тотема. Оказалось, что что если женщина во время беременности оборачивалась во вторую и потась, то и тотем малыша не будет отличим от материнского. Если же зверь не проявлял себя, то ребёнок обретал свой личный тотем в подростковом возрасте. Каким он будет, не знал никто. Это зависело лишь от силы духа самого оборотня. Бабушка говорила, что мама сдерживала зверя, Желая, чтобы мой тотем стал по-настоящему частью меня. У неё самой такого выбора не было. Мамин тотем стал для неё настоящим испытанием. Она так и не смогла сродниться с ним. Это было скорее вынужденное соседство, чем единение душ. Я подвела маму. Мой зверь даже обернуться не может. Здравствуйте. С нами слажено поздоровалась целая орава школьников. Здравствуйте. Также слаженно ответили мы ребятам. Седьмой А очень дружный класс. Активные ребята. Многие из них оборотни, волки. Вот тот, темненький парень в центре, сын вожака, а та девочка с толстой косой, его невеста. Уже? Они ведь еще дети. Лария, дочь белой волчицы, предсказательница стаи. Лучшей партии для наследника не найти. А как же любовь? У них ещё 5 лет есть, влюбятся друг в друга, куда денутся? Их в прошлом году объявили парой. Так весь год школа вздрагивала то от смеха, то от страха, чего только эти шутники не устраивали: и пожары, и наводнения, а сколько курьёзов было не сосчитать. В этом году, смотрю, уже смирились. Теперь игнорируют друг друга, готовы поспорить. К выпускным классам примут свою судьбу. Я лишь пожала плечами, а женщина уже увлеченно рассказывала о других учениках и нахваливала здешнюю столовую. Пока мы стояли в очереди за едой, я узнала, что скоро будет осенний бал, внутришкольный конкурс на лучшую пару. Участие в нем принимают все старшеклассники с девятого по одиннадцатой классы. На этой неделе после уроков в актовом зале идет активная подготовка к нему. Ирина оказалась вовремя, учителем-организатором, состав жюри уже был набран, а вот с ведущей получилась накладка. Преподавательница, которой была отведена эта роль, на днях сломала ногу, поэтому Ирина сейчас в активном поиске. На меня многозначительно посмотрели, ожидая ответа на незаданный вопрос. Наша очередь к кассе подошла как нельзя кстати, и я получила возможность подумать над предложением Ирины. Пока мы оплачивали наш обед и шли к столику, я перебирала варианты. С одной стороны, бал скоро, у меня и времени для репетиций оставалось немного, но с другой, папки почти все разобраны, а участие в организации бала хорошая возможность влиться в коллектив. На прошлом рабочем месте у меня не было друзей, да и режим работы не способствовал их обретению. Времени катастрофически не хватало. Здесь же трудовой день шёл неспешно, я бы сказала даже размеренно. Так почему же мне наконец-то не попробовать подружиться с кем-то? Я хотела испытать это чувство. Быть одиночкой мне надоело. Давай попробуем. Может, я действительно подойду тебе? Мой ответ порадовал Ирину. Уверена, что ты будешь потрясающий ведущий. С твоими таданными я чуть не уронила поднос, когда услышала такое о моей внешности. Благодаря Марине я из серой мышки превратилась в фотомодель, но после всего случившегося быть таковой не хотелось. Сейчас я отдавала предпочтение естественному макияжу. Светлые оттенки теней, помады, минимум косметики на лице, от румян и тонального крема вовсе отказалась. Также в мусор были выброшены линзы, я вернулась к очкам. Конечно, что-то всё-таки осталось. Некоторые перемены были безвозвратны, потому что понравились мне. Наращённые ресницы, маникюр и ежедневная укладка. Вроде бы мелочи, но они прижились. Раньше я носила высокий хвост или тугие пучки, тщательно приглаживая волосы. Марина уговорила меня распустить их, а её парикмахер научил самостоятельно делать укладку. За полгода с Алексом я привыкла носить волосы распущенными, и сейчас Даже мысли не было собрать их. Предполагала, что строгие костюмы и очки сделают меня вновь серой и незаметной, и только сейчас поняла, что ошиблась. Да, я не была такой яркой и эффектной, как тогда, когда работала на Алекса, но и новая я оказалась вполне симпатичной. Словно в подтверждение своих мыслей, напоролась на откровенный взгляд учителя истории. Мужчина изучал мою зону декольте, Хотя вырез был совсем не глубоким. Ты присаживаешься. Ирина уже приступила к еде, а я так и стояла у столика, не желая и дальше привлекать внимание, тут же опустилась на стул. Приятного аппетита, Людмила Олеговна. Спасибо, Антон Валерьевич. Благодаря своей работе у меня уже давно выработался навык запоминать полные имена даже случайных посетителей, что говорить о коллегах. Личные дела которых я бегло просмотрела только вчера. Сейчас я могла сказать о каждом учителе хотя бы пару предложений. Однако историк довольно улыбнулся, решив, что он произвёл на меня впечатление, оттого я и запомнила его имя. Вот что мне мешало ограничиться простым спасибо. Мысленно корила себя, а Ирина тем временем игриво подмигнула мне. Она тоже заметила интерес мужчины к моей персоне. Как вам работается с нашим директором? Творожная запеканка уже таяла у меня во рту. Даряны бывало ощущение нежности и воздушности. Её сладость переносила меня в босоногое детство, когда мир воспринимается ярче и всё кажется вкуснее. Вырываться из этого мира грёз не хотелось, но кто меня спрашивал? Спасибо, хорошо. Я очень старалась ответить вежливо, но всё равно вышло достаточно холодно. Мужчина замолчал, а я наконец-то смогла насладиться едой. "Увы, надолго Антона Валерьевича не хватило. Он ведь ваш брат?" Его вопрос меня настиг, когда я как раз сделала глоток ароматного зелёного чая. Говорить было трудно, поэтому я удивлённо заломила бровь, мол, откуда такие вести, родимый? Мужчина понял меня без слов и, улыбаясь во все 32, начал рассказывать, как он додумался до этого. Это же элементарно. Вы, Олеговна, и он, Олегович, тем более я недавно видел ваше фото у него в кошельке. И когда спросил, что за красавица, не жена ли, директор ответил, что это сестра. Самодовольство было написано на его лице огромными буквами. Тем веселее было смотреть на историка, когда я призналась, что Натана мне не брат, и наше знакомство произошло только в это воскресенье. Уходил неудавшийся ухажёр понурив голову и шепча себе под нос. Но ведь так похоже было на девушку с фото. Не пойму ничего. Люда, ты Антона не поощряй. Он бабник ещё хоть куда. Уже стольких подруг между собой поссорил. Я вот ведущий лишилась тоже по его вине. Даже не думала. Возмутилась я, от чего Ирина заметно успокоилась. У меня вообще табу на отношения на работе. Женщина уже хотела что-то мне ответить, когда за моим плечом послышалось приветливое: "Приятного аппетита, дамы". К нашему столу подошёл босс. Он, как всегда, дарил всем улыбки и был в приподнятом настроении. "Надеюсь, я не помешал?" Присаживаясь на стул рядом со мной, мужчина взглянул нам в лица, и мы синхронно покачали головами. "А Ирина и вовсе пролепетала: "Ну как вы нам можете помешать?" Не скажу, что мне был любопытен учитель истории и его любовные похождения, но узнать, на что способны местные женщины, было бы полезно. Особенно определить ту, что сломала ногу моей предшественнице в роли ведущей. Эту дамочку я буду за версту обходить. Женщины любят секретничать, и подобное точно не для мужских ушей». Натан подмигнул и взял с подноса тарелку с весьма аппетитным борщом. таким красным, наваристым, и эта ложка сметаны посередине, присыпанная укропчиком, а аромат чеснока с пухлых пампушек. Не знаю, кто как, но я уже забыла, о чём мы вообще с Ириной говорили. Мой рот был полон слюны, будто я и не ела творожную запеканку. Поделиться, над Анатолиевич шутя кивнул в сторону своей тарелки. Видно, от него не укрылись мои мысли по поводу его борща. И почему он такой внимательный? Надев бесстрастную маску, я вежливо отказалась и наколола на вилку кусочек своей вкуснятины. После тех ароматов, что шли от борща, запеканка уже не казалась такой вкусной. В какой-то миг я даже хотела пойти и взять себе порцию красной вкуснятины, но желудок и так был заполнен. К тому же, если я начну так объедаться, то скоро не влезу ни в один костюм. Кстати, об этом Натан Олегович, я на сайте школы видела, какой у вас замечательный тренажёрный зал и бассейн. Хотите на экскурсию? Не совсем, понимаете, раньше я занималась в клубе возле работы, а теперь, ясно, только не пойму, зачем вам это. Вы прекрасно выглядите и так. Сказать или промолчать? Босс считает меня магом. Что будет, когда он поймёт, что я полукровка? «Вряд ли Натан Олегович станет относиться ко мне с пренебрежением, но открывать душу на третий день знакомства я была не готова. Поэтому и выгляжу хорошо, что слежу за своим телом. К тому же при сидячем образе жизни физические нагрузки просто необходимы». Ответ босса утонул в звонке на урок, но я успела услышать, что время для занятий мне скажут чуть позже. Столовая быстро пустела». Даже Ирина, допивая чай, спешила на урок. На ходу договорившись со мной встретиться в актовом зале через час, она убежала, звонко стуча каблуками. За столом остались только мы с Натаном. Значит, будете помогать Ирине с осенним балом? Попробую. Я рад, что вы решили стать частью нашей дружной семьи. Вначале я подумал, что вы будете держаться в стороне. Мне было неловко говорить об этом. Поэтому я лишь улыбнулась краешком губ и поспешила допить чай. Убегайте от меня, заметил мой маньёвёр Нтан Олегович. Много работая, оправдалась я, складывая на поднос грязную посуду. Я могу задать вам один вопрос. Конечно. На самом деле я на приглась, ожидая чего-то ужасно личного. Потанцуйте со мной на балу. Фух, не вопрос об Алексе или бывшем коллективе. Я не знала, что мероприятие включает в себя и танцы, но согласилась и поспешила сбежать от мужчины. Только идя по коридору, я задумалась: а не ухаживает ли за мной босс? Эти улыбки, шутки, а теперь ещё и танцы. Всё смущало. Брос. Он не Алекс, просто директор, хороший человек и хочет помочь мне стать своей в школе. Вот и всё. Такая логическая цепочка. Успокоила меня. Внимание начальника ко мне как к женщине было последним, чего я сейчас хотела. Словно в насмешку над моим взвинченным состоянием на экране мобильного вспыхнула новая СМС. Его я открыла, уже сидя за своим столом. Прости, если можешь, больше не беспокою. Алекс. Конечно, я добилась своего. Сердце ухнуло куда-то вниз, рука обессиленно упала на колени. и только пальцы сжимали телефон. Вот и всё. Алекс отказался от меня. Больше никаких звонков, смс, встреч. Мне бы радоваться, ведь я не только выстояла в сражении за мной победа в войне. Простить и забыть. Моя новая мантра взамен старой отстоять и не сломиться. Разум вновь взял шефство над глупым сердцем, и пока оно тихо умирало в груди, Я принялась за работу. Две стопки папок и меньше часа времени, а затем актовый зал и репетиция. У меня новая насыщенная жизнь, я не стану убиваться, как прошлой.